София Каралова. В 50 лет жизнь только начинается. Книга вторая. Глава первая. Зоя спешила домой, к своему уважаемому дому, к Лилит с её колкими замечаниями, к Михейке, подметающему всё, что было вкусненькое на тарелках. Только отвернись. Прошло 3 месяца, а как будто 3 года. Какие же они стали ей родные. Дорогие мои, я пришла. заявила она с порога. Мы все рады, ответил за всех дом. За ужином Зоя рассказала о Володи, о том, что сегодня почти весь день помогала ему с похоронами. Рассказала о сотрудниках, что у них всё налаживается. Зоя Николаевна, твой начальный курс, так сказать, молодой ведьмы, закончился. Мы после выходных переходим на следующий этап обучения, так что на эти выходные Приготовишь те отвары, что ты собралась готовить, и дальше будешь при необходимости готовить другие зелья, более сложные. Вот то зелье, о котором ты консультировалась с Адалойде Марковной, как раз к ним и относится, к таким. В принципе, ты должна была учиться его готовить позже, но раз тебе нужно его применять, придётся начинать с него. Кроме того, пора учиться перемещаться и скрывать свои мысли. Это всё будет относиться к этому этапу обучения. Ого, неожиданно! Ну что же, мне интересно было, что дальше, а то все, чему ты учил, я освоила. Кстати, освоила неплохо и быстро. Другим нужно более полугода на все. Ну что, договорились? В пятницу продиктую тебе список того, что нужно купить дальше в магической лавке. Сегодня делаю тебе выходной. Ты и так с этим своим профессором находилась. Я не могла не помочь, ответила Зоя, а дом согласился. На следующий день, в четверг, с обеда Зоя пошла в салон, как она уже и договорилась с шефом и его женой. "Зоя, так как насчёт бородавок и родинок?" спросила её Инна Викторовна. "Понимаете, они бывают разные, и все нуждаются в диагностике. Биопсию, естественно, мы брать не можем, но я должна каждую осмотреть, прежде чем удалять", объяснила Зоя то, что ей рассказала Аделаида Марковна. "В принципе, вы правы. Тогда они пусть приходят на диагностику, а затем, если все без проблем, на удаление. Так? – уточнила директриса. Конечно, в выходные я закуплю все и приготовлю, – согласилась Зоя. Тогда со следующей недели и начнем. У нас будет полный спектр услуг, – обрадовалась Инна Викторовна. Да, салон стал популярным даже сейчас, когда затишье, – заметила Зоя. Среди сегодняшних клиентов не было тех, кто нуждался именно в ее помощи. Правда, клиентов было записано больше. Получив расчет, Зоя решила пойти в банк и, наконец, проверить состояние своего счета, а то неудобно от Даниила. Она была очень удивлена, что там, к ее двадцати тысячам, добавилось еще сто. «Весьма щедро, а ведь он обещал половину», — подумала она. Получается, что вместе со всеми тратами у нее скопилась снова та сумма, которую она отсылала сыну. Это ей подняло настроение. И тут ей захотелось прямо срочно позвонить Даниилу. Она даже не поняла почему, но достала телефон и набрала его номер. Зоя Николаевна, слушаю вас. Правда, мне неудобно, я за рулём. Может, минут через 20 я вас перенаберу? ответил Данил. Нет, немедленно сверните к обочине или где вы там едете, но найдите срочно место припарковаться. Зоя почувствовала опасность. Я понял, я сейчас сворачиваю с трассы, отвечал он и вдруг выругался отборным матом. Что случилось? Что не так? спросила Зоя. А Даниил ответил: "Простите меня, Зоя Николаевна, за мой французский, но сейчас вы спасли мне жизнь. Я даже не знаю, как вас благодарить. Вы мой ангел-спаситель". Только я свернул к обочине, как с встречного ряда выехала гружёная фура и прямо по тому месту, где я должен был только что ехать, Две машины в смятку. Я сейчас звоню и вызываю службы. На месте одной из машин должен был быть я. Уф. Видно было, что у Даниила зашкаливают эмоции. Зоя улыбнулась. Конечно, жаль, что пострадали другие водители, но она не в состоянии отвести от всех беду. А может быть, у них такая судьба. А что вы, собственно, хотели, Зоя Николаевна, когда звонили? Придя в себя, снова позвонил ей мужчина. Да я, собственно, по этому и звонила, потому что почувствовала опасность, в тон ему ответила Зоя и добавила, что она сегодня проверила свой счёт и была приятно удивлена. Приятно удивитесь вы в другом случае. А это так на булавке, как говорили раньше, засмеялся Даниил, всё ещё не веря, что он остался живой при такой аварии. Дома Зоя, сидя за ужином, рассказывала Дому, как она просто почувствовала, что ей срочно нужно позвонить этому бизнесмену. У тебя с ним наладилась связь просто. Видно, и он о тебе вспоминает. Ты ему много помогаешь, сделал своё заключение, Дом. В пятницу Даниил позвонил перед самым обедом и пригласил на обед. Им там было удобно общаться, никто не мешал. Зоя Николаевна начал он после того, как сделали заказ, и продолжил. Я вам ещё раз очень благодарен за свою жизнь. Но вот вы говорили, что сможете посмотреть насчёт женщины, которая должна быть со мной и которая родит мне ребёнка. Я бы очень хотел узнать, это та, о ком я думаю или нет. Зоя посмотрела на него внимательно, на мгновение погрузилась в эфир, а потом лукаво улыбаясь, спросила: "А что, есть уже кто-то на примете?" Есть одна моя сотрудница с именем Оксана, зовут её все Ксаной. Интересная, умная женщина, не допускает ничего лишнего, кажется сплошным куском льда, а внутри страсти кипят, перебила его Зоя, а затем спросила: "Так она вам хоть нравится?" "Ну, ничего так. Но я как мальчишка, теряюсь от её строгого взгляда", ответил немного засмущавшись Даниил. "Но вы должны сделать первый шаг. Пригласите её покататься на лыжах". Неожиданно. Значит, Оксана, задумчиво сказал Даниил, и на его губах появилась блудливая такая улыбочка. Зоя чувствовала, что эта Оксана будет идеальной женой Даниилу. Обедал он уже в отличном настроении, и видно было, что он уже торопится в офис, чтобы пригласить на выходные покататься на лыжах эту Оксану. Но ну вот ещё две судьбы свела. Это отлично. Даниил заслужил быть счастливым. Подумала она, возвращаясь на рабочее место. Хорошо, что она теперь не каждый день ходила в салон и наконец-то могла в пятницу сразу после работы идти домой. Дома она составила список того, что ей нужно было прямо завтра купить в лавке. Некоторые позиции её удивили, но раз нужно, значит, нужно. Прикупила ингредиенты для состава от бородавок и для восстанавливающего эликсира. Та женщина уже звонила, спрашивала, когда ей приходить. Сообщила, что кума её умерла от перитонита и прямо так неожиданно. Конечно, остались дети сиротами. Но разве некоторые думают, когда идут на такое? Неужели не знают, что и внуки будут долги отдавать? Зоя весь вечер любовалась фотографиями внучки, которые ей прислала дочка. И Лизу и хотелось так, или так и было на самом деле, но ей показалось, что Анна будет ученицей дома в будущем.